Почти что космические перегрузки. Кстати, эта поездка напомнила мне о другой, не менее интересной и волнующей, но состоявшейся полтора десятилетия назад. В октябре 1963 года в Берлин приехали Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. Что тогда творилось по пути их следования от вокзала Остбанхов, до отведенной им резиденции, трудно передать словами. Их встречало море лиц, рук и улыбок. Могу, как очевидец, засвидетельствовать. Юрий и Валентина, что называется, сразу же завоевали сердца граждан ГДР. И не только потому, что это были первые мужчины и первые женщины Земли, побывавшие в космосе, но и потому, что в них воплотились лучшие черты советского человека, Преданного делу Ленина идеалам коммунизма, до сих пор в моей памяти как живая картина Алая половодье цветов и флагов. А на этом фоне Улыбающийся Юрий Гагарин с большим берлинским мишкой в руках и машущей платком Валентина Терешкова. Узнав о том, что советские космонавты посетят Бранденбургские ворота ефрейтор пограничных войск ГДР Кельцер написал телешковое письмо. Он давно мечтает увидеть единственную женщину, побывавшую в космосе, вблизи. Но вот досада. Как раз именно в этот день, когда советские космонавты будут осматривать эту достопримечательность Берлина, он должен находиться на своем боевом посту, который никак не может покинуть. А пост, расположен всего в 100 метрах от Бранденбургских ворот. Валентина не забыла об этом. После посещения музея Бранденбургских ворот, она подошла к пограничнику, крепко пожала ему руку и пожелала успехов в его трудной и ответственной службе. К своему славному юбилею, 30-летию республики, трудящиеся ГДР пришли с поистине выдающимися успехами во всех областях жизни. В основе этих успехов твердая принципиальная интернационалистская линия СЕПГ, творческий и самотвержный труд народа, который верит партии и идет за ней. Но самая большая победа партии бесспорно заключается в том, что в стране вырос новый человек, Человек социалистического мировоззрения, который готов трудиться не только на благо своей Родины, но и всего социалистического содружества, которому по-настоящему дороги и близки его единомышленники из Советского Союза, из всех социалистических стран, и который солидарен со всеми, кто борется за мир и прогресс. Юбилейные торжества в ГДР в октябре 1979 года прошедшие в атмосфере подлинного интернационализма, стали знаменательным событием в жизни всего социалистического содружества, приобрели крупное международное значение. Участие в них Советской партийно-правительственной делегации, ее встречи с генеральным секретарем ЦК СЕПГ, председателем Государственного совета ГДР Хонекером, другими руководителями СЕПГ, трудящимися ГДР, вылились в волнующую манифестацию нерушимого союза и сплоченности наших партий и стран, идущих в едином строю к общей цели – коммунизму. Сердечный братский прием, оказанный высоким советским гостям населением ГДР, яркое свидетельство крепости этого единства и дружбы. Что ж, если говорить образно, суммируя наши отношения за 1949-1979 годы, то можно сказать так. Дружба народов СССР и ГДР стала богаче по содержанию. Она превратилась в сверхтвердый сплав из самых благородных металлов современности, марксизма, ленинизма и социалистического интернационализма. Она сцементировала и скоординировала нашу политику и идеологию, нашу экономику и культуру, всю нашу жизнь. Конкретными делами, повседневной практикой трудящиеся СССР и ГДР, заменившие с 1949 года 30-летие